что же касается меня то я знаю эда лучших обоих внимание черрел безусловно ему льстило безусловно видишь ли проблема эда в том что он не знает насколько он привлекателен он просто теряет голову от удивления когда кто то находит его соблазнительным я заставила пола встать и потанцевать со мной чтобы подслушать о чем они говорят тимой оказалась гостиничное обслуживание черрил унесла что то вроде в жизни нет ничего хуже чем отель с медленным обслуживанием Когда музыка прервалась, мы снова пошли к стойке, а официант поднес черел бокал шампанского, сказав, что это от таинственного поклонника. Оставалось лишь надеяться, что это не тот самый поклонник, что посылает шампанское полу. Но таинственные посылки, очевидно, вызвали у нее гнев. Черилл огляделась и заявила, что отлично знает, кто шлет ей шампанское. Какой-то тип на другом конце зала посылает ей сексуальные флюиды. Мы все посмотрели туда, где сидел смугл латиноамериканец с короткими ногами и длинными руками. Пол спрашивает, каково ваше определение сексуальных плюидов? А Черил говорит, это когда парень глазеет на тебя слишком долго, просто неприлично долго. Это отвратительно, омерзительно, он бы еще помахал мне своим членом. Ты только посмотри на него, говорит, это же скорее обезьяна, чем человек. Должна признаться, тут я как-то оттаяла к Черил." Но от которых в этот вечер в основном помалкивал, вдруг очнулся и говорит. «И вы собираетесь пить это шампанское?» Черил говорит «да». «Но вы ведь назвали его обезьяной». Черел говорит «да» и пьет. У да, похоже, это вызвало отвращение. Черил начинает на него махать своими ресницами, но как-то слабо, полагая следствие изрядной дозы принятого алкоголя. А потом говорит «Ты о чем думаешь, Эдди?» Эд говорит, ни о чем. Тут прибывает новая шампанская от обезьяны, и Черил высоко поднимает бокал, глядя на отправителя. Заметив, как Эд скривила лицо, она говорит, «Скажи мне, о чем ты думаешь. Уверена, что ты о чем-то думаешь». Эд говорит, «Ну, хорошо. Вы пустая женщина. По-моему, вы пустая женщина». «Чудненько», — вставляет Делла, — «мне уже не скучно». А Эд спрашивает Черил, «Зачем вы со мной флиртуете?» Первой моей мыслью было «Черил сейчас упадет в обморок». Была такая надежда. Но она плеснула ему в лицо своим шампанским и завопила. «Ты ничего не понимаешь. Мне наплевать, что ты англичанин. Мы все переглядываемся». «Англичанин?» Я не распространялась об этом. У меня возникло ужасное чувство, что сейчас начнется. Я схватила Черил за локоть, но она одним четким отработанным движением, не иначе как боевым приемом, у меня на пол. Пока я была на полу, чеил говорит Эду. «Я флиртую с тобой потому, что твоя жена...» «Жена...» Это слово оказалось взглядом таким же холодным душем, как бокал шампанского мгновением раньше. «Сейчас трахается...» «Так ты это называешь?» «Трахается...» «С моим мужем...» «Мужем...» «В Мексике...» «Неправда, — говорит Эд». С его лица все еще капает, и это придает ему налет трагического героя. Он смотрит на меня. Я быстро отвожу глаза. Оказывается, недостаточно быстро. А может быть, меня опять выдала моя бровь? Но так или иначе, это хватает меня и волакивает вглубь зала. Мы выходим через запасной выход и оказываемся в переулке за клубом. «Тебе нужно привыкать к этому очень-очень постепенно», — проговорила я, стараясь его успокоить. «Принимать это по минуте, по секунде». Я попыталась усадить его. «Дыши», — сказала я, и похлопала его по животу. «Вдохни животом, как будто надуваешь мяч». «Иди нахрен», — сказал он. «Так значит, ты мне врала?» Тут я села сама. Я не привыкла быть неправой. Это стало для меня ужасным потрясением. Я уселась на стопку хлебных поддонов. Эд проговорил. Кажется, я заслужил лучшего обращения. И он был прав». — О, боже мой, совершенно прав. Короче говоря, я все рассказала ему про тебя с Алексом, а закончила тем, что все это было, вероятно, твоим способом избежать близости, потому что Алекс имел что-то вроде страхового полиса против Эда, будучи тем единственным, и фантазии об Алексе в подсознании удерживали тебя от видения реального Эда и не позволяли ему войти в твою жизнь как мужчине, которого ты полюбишь и который будет существовать для тебя. И что, если Эд найдет свой путь в пониманию, тогда надежда еще остается. Но он просто сказал, пошла к черту. Ну, не очень грубо. А потом спросил. «Флора, ну зачем ты все-таки все это делаешь?» «Что ты хочешь сказать?» — спросила я. «Думаешь, я не в силах справиться сам?» «Нет», — ответила я едва слышно. «Зачем ты это делаешь?» Он не собирался оставлять эту тему. «Я спасаю мир». — сказала я. — Неужели ты не понимаешь? — Изгоняешь из него все плохое. — Да, — сказала я. — Но я взрослый человек. Тогда и веди себя как взрослый, — сказала я. — Хорошо, — согласился он. — Такое чувство, как будто бы мы заключили какой-то пакт. Это ушел, не попрощавшись. Просто ушел. Я не возражала. Я чувствовала, что он стал мне ближе, чем когда бы то ни было. Немного поплакав, я вернулась в клуб. Все здесь вдруг утрамбовалось. Никаких признаков черил. Когда я, наконец, разыскала Дэл и Пола, они мне сказали, что я пропустила самое интересное. Черел танцевал на столе, а длиннорукий мужик стоял внизу и с вожделением на нее взирал. «Куда она ушла?» — спросила я. «Домой», — ответил Пол. «С ним», — добавила Дэл. «Я решила, что они шутят, но они не шутили. Потом подошел высокий красивый австралиец». Он хотел узнать, где та девушка с большими глазами, которой он посылал шампанское. В общем, сегодня утром я бродила вокруг отеля, просто чтобы убедиться, что с Эдом все в порядке. То есть я не забыла про наш пакт, но думала, что ему, возможно, захочется поговорить или задать несколько вопросов про тебя и Алекса. То есть я думала, что он, конечно же, потрясен, и я дам ему какое-нибудь спасительное средство. В коридоре толпились Пол и Дел, если два человека могут толпиться. «Что случилось?» — спросила я. «Он там», — ответили они, указывая на дверь. «Естественно», — сказала я. «Но это номер Черил, прошептала Делла. «Вот именно, о боже мой», — пробормотала я, рассмотрев номер на двери. «Именно, о боже мой», — подтвердила Делла. «А что он там делает?» — спросила я. Думаю, что-то вроде любви и ненависти, сказал Пол, скармливая круассан, составленного кем-то под носа с завтраком. Знаешь, как Скарлет и Ред Батлер, когда она отказала ему в сексе, и он взял ее. А на следующее утро она была уже новой женщиной, потому что все, что ей было нужно, это хороший Пол, проговорил Дел. что ты знаешь о женских нуждах? Дорогая, ответил Пол и набрал грудь воздуха, готовясь заговорить, но тут я завопила. «Что делает Эд в этом номере?» «Ночью я вернулась сюда», — сказала Дэл, и заставила Челлил в оборонительной позиции против того человека-обезьяны с длинными руками. Указательным пальцем правой руки она запихивала его адамового яблоко в горло, а Эд наблюдал. Когда она покончила с человеком-обезьяной, они начали разговаривать, а я пошла спать. «Разговаривать о чем?» — спросила я. «Угадай», — предложил Пол. «Не знаю», — сказала я. Терпеть не могу, когда чего-то не знаю. — А Ханя и Алексе, конечно, — сказала Делла. Я посмотрела на поднос. Пол сказал, — он съел круассан, а она — гранолу. Он выпил чаю, а она — кофе. Он взял кусочек дыни, а она — банан. — Понятно, — сказала я и спросила. — Думаешь, они всю ночь не ложились? — Вполне возможно, — ответила Делла. — Думаешь, они, ну, того? — снова спросила я. — Скорее всего, нет, — ответил Пол. — Судя по банану. — Что? — проговорила я, вдруг ощутив, что мир вертится. — Шутка, — ответил Пол. Дэл сказала, — Откуда нам знать, того они или нет? И только она сказала того, довольно громко, как дверь распахнулась и появилась Черилл. Она уставилась на нас, как на папарацци, развивших лагерь у нее на пороге, и не произнесла ни слова. Я думала, что хотя бы у пола хватит духу что-нибудь сказать, но он был точно так же безмолвен, как и все остальные. Через мгновение Черел повернулась и пошла по коридору. Пол сказал: Она пошла в общество анонимных алкоголиков. Откуда ты знаешь? Спросила я. Сразу видно, ответил он. Мак стонет, и, по-моему, это значит, что ему необходимо внимание. Я пыталась привести Деллу, но она не пошла. Говорит, что сделает из кольца серги, продаст их и вернет Маку деньги. Дел, конечно же, понимает, что дело не в деньгах, но она все отрицает. И это еще один орешек, который у меня нет сейчас времени раскусить. С любовью, твоя сестра Фло. Глава 22 Алекс нашел меня на моем лежаке. Он нес два комплекта для ныряния, маски, дыхательные трубки и ласты. «Пошли», — сказал он и протянул руку мы поплыли к черепашьей скале вместе с другими ныряльщиками и Мари Клэр, МК. Она крепко бедра сопровождала нас на шлюпке».